Честное слово, сердце душевное. А на тебя закричал гадина. Домой в тот день пришел взъерошенный, грубил. А потом, не поверишь, заплакал вдруг мой Толик совсем как маленький. А я раньше не знала, что его Толиком зовут, грустно сказала Ленка. Толиком, Толиком, тетя Клава подвела Ленку к креслу. Садись, милая, я тебя остригу. «Как хочешь, остригу». Ленка села в кресло, и тетя Клава накрыла ее простыней. А тем временем праздник у Димки Сомова приближался к концу. Часть ребят разошлась, и осталась только Мироновская компания «Самые близкие друзья». «Давайте гулять до утра», — предложила Шмакова. «Шмакова дело предлагает», — закричал Попова. «А, ребя? У Попова Шмакова всегда предлагало дело. «Лохматый, ты ночуешь у меня!» — сказал Рыжий. «Везуха!» — ответил Лохматый. «Не надо тащиться в лесничество!» Валька подскочил к проигрывателю и врубил его на полную мощность. «Чтобы у бессольцевых стекла звенели!» — хохотнул он. «Хорошо, веселимся!» Шмакова схватила за руку Димку, и они начали танцевать. Шмакова крутилась, извивалась. Танцы были ее стихия. И вот тут открылась дверь, и явился новый, совершенно неожиданный гость. В комнату ворвалась Ленка, но какая! Неузнаваемая, вязаная шапочка натянута до бровей, куртка на распашку, а под и нею знаменитое обгорелое платье. Но дело было не в том, как она одета, а в том, какое у нее было необыкновенное лицо преображенное до неузнаваемости ее смелым поступком. Раньше лицо у нее было добрым, милым, отчаянным, жалким, а теперь оно было вдохновенно решительным. И всем сразу стало ясно, что она пришла к ним за тем, чтобы сделать то, что хочет, и помешать ей никто не сможет. Они все это поняли и замерли. Только что смеялись, хохотали, танцевали, а тут окаменели. Ждали, что же будет дальше. Аленка не торопилась. Братцы.